«Мы всегда можем это исправить», — предложил Далеон с тайной надеждой, что имперец согласится. «По доброй воле находиться на корабле, который все сильнее и сильнее погружался в плотный, словно кисель, воздух, он не желал». Имперец надолго задумался над словами старшей гончи, затем с некоторым огорчением качнул головой, отказываясь. «Нет», — протянул он. Так не пойдет. Я не могу оставить своих людей в беде. Оказывается, они так доверяют мне, что разучились самостоятельно мыслить и существовать. Разве смею я теперь их бросить на произвол судьбы? Да он ничего не ответил на вопрос чужака. Да тот и не ожидал этого, неожиданно подобравшись, будто перед прыжком. Рони приложил палец к губам, призывая собеседника к молчанию, и перегнулся через борт. Замер с каким-то жадным вниманием, вглядываясь в черную водную бездну. Мужчина нахмурился, не понимая, что насторожило имперского мага. Попытался проследить за направлением его взгляда, но не заметил в той стороне ровным счетом ничего интересного. Лишь стало труднее дышать, будто невидимая сила сжала ребра, мешая вздохнуть полной грудью, да закружились перед глазами почти бесцветные мушки, складывающиеся в причудливые картины. — Гончая, ты видишь? — голос Рони немного... Развеял наваждение, да ли он мотнул головой, прогоняя навязчивое мельтешение перед глазами, попытался сосредоточиться на том, о чем говорил чужак. Сначала он ничего не заметил. Палец Рони указывал на что-то прямо под кораблем. Густая вода лениво колыхалась, мешая сосредоточиться. Изредка в глубине темной жидкости вспыхивали тусклые огоньки, словно после яркого дня там заблудились солнечные зайчики. — Смотри, на корм рыбам не свались! — Роня досадливо цикнул и больно вцепился гончий в плечо, уберегая от падения. — А еще маг! он несколько обескураженный, презрительным тоном имперца, зажмурился и резко мотнул головой, пытаясь привести себя в чувство. Затем осторожно приоткрыл один глаз и внимательно посмотрел на воду. Теперь хоровод загадочных огоньков не кружил голову. он пригляделся к танцу огненных искр в толще воды и вдруг ахнул. «Это же чешуя!» Рыбья чешуя, только очень крупная, будто под ними сейчас плыл целый косяк неведомых огромных рыбин, поблескивая на солнце хвостами. А ты тугодум Рони наконец старожал пальцы, которыми до синяков впился в руку гончей. На такую примитивную магию поддался. — Что это? — Хрипловато спросил Далеон, решив не обижаться на справедливое в сущности замечание имперца. — Не знаю, — пожал тот плечами. — Какая-то разновидность русалок, что ли? Только вместо пения используют другую магию. Можно сказать, очаровывают жертвы не голосом, а красотой хвоста.